Глава 17. Мама ждала возле подъезда. Катюша уже видела на сотовом двадцать пропущенных звонков от неё и, распознав скачущую знакомую фигурку, сразу обратилась к Игорю. Вам тебе лучше не ехать. Он выглядел каким-то немного заторможенным, но его состояние Катя вполне могла понять. Она себя чувствовала ещё хуже. Однако ответил: "А теперь-то зачем прятаться? Мою машину Лидия Ивановна уже знает". Лучше я сразу прохвачу по первое число, чем буду бояться этого годами. И вышел первым, зачем-то принимая удар на себя. Руки раскинул, будто бы пытался поймать в объятия. Лидия Ивановна, рад видеть вас в добром здравии. Я чуть с ума не сошла, жалобно проскулила она ему, а потом поймала радаром дочь и закричала: "Я чуть с ума не сошла. Ты таким образом решил отвоевать свое право на глупые решения?" У Катюши все нервы куда-то истратились. Потому она просто пожала плечами. училась у Профима. Кстати, ты же меня сама выгнала. Я выгнала? Ты. И что? Ты всегда будешь уходить, если тебя выгоняют? Что за инфантильная позиция? Игорь почесал темную макушку. Похоже, я действительно лучше пока без чая обойдусь. Лидия Ивановна, Екатерина вчера выпила и добавила, что вы не рады будете ее видеть. Она у меня переночевала, не беспокойтесь. Она ему и отвесила порцию ярости. А у вас переночевала? Так я до сих пор и не беспокоилась, что вы Вот только после этого признания начала. Игорь обернулся к Кате в поисках то ли сострадания, то ли помощи, а она шагнула вперёд и сказала устно: «До понедельника, Игорь Валентинович, хватит уже, мам. А если продолжишь, я вообще к нему навсегда перееду". "Что? Что?" вопросили Игорь и Лидия Ивановна хором. "То", равнодушно отозвалась Катюша, уже открывая дверь подъезда. "Так что прекратите и расходитесь во избежание плачевных последствий". Вот ведь шантажистка, выдавила Лидия Ивановна, глядя на закрывающуюся за дочерью дверь. Не то слово, согласился Игорь. Вы её вообще здорово воспитали. Может, всё-таки по чайку? Расскажите вкратце, что там на корпоративе случилось? Раз она выжатой мочалкой приехала. Я бы с удовольствием, но у меня срочное совещание. Вы подозрительный. Лидия Ивановна знакомо прищурилась. Спасибо, стараюсь. Игорь ответил и поспешил скрыться в машине. Лидия Ивановна решила дочь не доставать. Живая здоровая да и ладно. А то мало ли, вдруг она теперь все гипотетические угрозы начнет серьёзно воспринимать. Не всем же такими жестокосердными быть, как неблагородное дитя, Душевной теплоты Лидии Ивановны хватило и на то, чтобы обзвонить всех волнующихся и дать команду для конца волнений. Екатерина вернулась домой, Анют, Все, прекращайте поиски. Да мы не искали, Лидия Ивановна, радовались только. И, конечно, злорадно добавить, А вот вы все ошибались. Не у Славки она была, фиг вам. Анютка вмиг перестала веселиться. Как это? А где? А вот не скажу. И победоносно повесила трубку, чтобы они все там мучились. Хотелось добавить бе-бе-бе, но даже мысленно это звучало не очень по-преподавательски. Анютка, конечно, прискакала уже через полчаса. У Ольги, к счастью, работа в воскресенье, а у Светланки к еще большему счастью, трое детей и фатальная загруженность. Лидия Ивановна отступила, пропуская здоровающийся метеор в спальню Екатерины. Катюша успокоилась быстрее, чем сама думала. Ну а что теперь сделаешь? В окно выпрыгивать или виноватого искать? К сожалению, она всю ночь уже отчетливо припомнила, потому виноватый никак не находился. Его там не было. Просто произошло, потому что алкоголь, веселье, грусть, взаимное доверие и здоровая симпатия перемешались в одну кучу. Куча та оказалась довольно страстной, но все претензии только к ней. Когда объявилась Анютка, она и не думала откровенничать. Ещё чего? Подруги и без того склонны выдумывать небылицы, озвучила только главную версию. Климов на неё даже не взглянул. Она от досады перебрала, уснула в такси, проснулась в шикарном доме, совсем даже не у начальника под голым боком, вернулась домой с чистой совестью и похмельем. Анютка теперь тоже досадовала, но от чего-то совсем не про славку. Катюнь, ты это брось. отчаиваться и прекращать самосовершенствование. продолжая еще с большим усердием. Настоящим победам всегда предшествует череда поражений. Вдруг следующую ночевку что-то и повеселее выйдет. Катюше осточертела чертела эта тема, потому она решила занять мысли подруги хоть какой-то продуктивностью. Тогда продолжаем онёт. Что там у нас следующее по плану? Может, тебе котлеты научиться жарить, как Светланка? Неуверенно предложила та Чувствуется мне, что где-то в этом вопросе и есть спусковой крючок. Светланка, Светланкой, но сейчас здесь ты, отрезала Катюша. Так что бери меня и совершенствуй. На протяжении следующих двух часов занимались они каким-то абсурдом, но Катя и тому радовалась, ибо отвлеклась. Итак, японский массаж начинается с того, что мы отгоняем лимфу, монотонно объясняла Анютка, когда они стояли перед зеркалом. Да безобразие, вымазанная каким-то чудным маслом. Ты что делаешь? Лимфу отгоняй, а не уж на шею перетягивай. Катюше пришлось сосредоточиться и выполнять указания как следует. А в процессе она думала о том, что и правильно всё идёт, даже если со Славкой никогда не сложится, а об этом она тоже старалась не думать. То лучше быть постоянно чем-то занятой: японскими массажами, американскими фитнесами, российскими котлетами и международными пробежками. Есть ли способы лучше, чтобы не сойти с ума, чем доводить себя до смертельной усталости? В понедельник она не сразу смогла взглянуть на Игоря Валентиновича прямо, но со временем как-то всё устаканилось. Он вообще не напоминал. Да она подобного и не ждала, а психика привыкает к любому стрессу. потому уже к концу понедельника всё стало почти как раньше. Ну, почти, если не задумываться. Во вторник же её ждал сюрприз. Катюша не сразу поняла, приятный или не очень. Когда она вышла утром на пробежку, то сначала разглядела знакомую машину, а затем и босса в спортивном костюме. "Ну что, встала?" он обратился к ней неофициально. "Побежали, Кать." "Куда?" "В светлое, здоровое будущее. Вы со мной бегать будете?" "Нет, я буду бегать сам по себе. Можно?" "Это вы и так меня поддерживаете." С облегчением поняла Катя. "Нет, я только о себе беспокоюсь. Кардионагрузки в моём возрасте незаменимы." "Шутит опять." Но Катюша спорить не спешила. Ему, наверное, приходилось бежать медленнее и ждать, чтобы она не выдохлась, а когда выдохлась подгонять. «Еще 100 метров, Кать. Мне дохлой секретарши не нужны. И она бежала эти треклятые 100 метров, хотя и отвишивала, задыхаясь. Сряд ты столько с Ольгой общаешься, подцепил от неё гадкий вирус диктатуры. Беги, Кать, беги, как будто к концу испытательного срока несёшься. А потом и сидел с ней на лавочке, заливая жар в лёгких минералкой. Кате именно это особенно понравилось сидеть, отдыхать и минералку друг другу передавать молча, как будто нет на свете никого ближе. Она всё же опомнилась, минут через десять. По домам, а то на работу опоздаем. Не знаю, как тебе, но мне опаздывать можно, легко ответил Игорь. У меня с начальством самые тёплые отношения. Не сомневаюсь, усмехнулась Катюша. А вот на твоём месте я бы уже нёсся в душ. По секрету скажу, что запах пота твоего начальство не слишком жалует, а опоздание на дух не переносит. Катя с улыбкой посмотрела на его профиль, но не шелохнулась. Тогда я понеслась. Давай уже. Спасибо, Игорь. За что? Он тоже повернулся и поймал её взгляд. Просто так. Что, несмотря на произошедшее, ты делаешь вид, что всё в порядке и не избегаешь меня? А что произошло? Он деланно удивился. Вот за это и спасибо. Катя наклонилась, чмокнула его в щеку и поспешила домой. А то ведь действительно за ним не заржавеет и уволить. И только поэтому не видела, как он задрал голову в небо и застонал от отчаяния. Со Славкой ей посчастливилось пока не встретиться. Катюша ревновала так сильно, что вообще предпочла бы отложить эту встречу еще на пару недель. И все же рабочий день вторника начался с того, что она увидела его в холле. Кивнула и прошла бы мимо, но Славка явно направлялся именно к ней. Кать, привет. Он подошёл слишком близко и даже положил руку на плечо. "Слушай, о чём это отдел кадров сплетничает? Я тебя с огромного белого банта знаю. Этого не может быть. Чего не может быть?" не поняла она. «Ну...» парень неловко замялся. "Служебный роман. Это ведь чу, что у вас с Игорем Валентиновичем какие-то романтические отношения?" Катя остолбенела. Каким образом отдел кадров выяснил всё, что произошло после корпоратива? Она невольно начала краснеть, от чего глаза Славки заметно расширились. Он уловил. И ответ её оказался не самым удачным, просто пришедшим в голову первым. Чушь, конечно. И это моё дело, с кем у меня там романтические отношения. И вообще. Теперь Славка и вторую руку положил ей на плечо, сказал так серьёзно, что мурашки по спине побежали. Твоё дело, никто и не спорит, но всем известно, чем кончаются такие истории. Богатые мужчины просто юзают девиц, но никогда их не ценят. А ты, Катька, красивая, умная и потрясающая, поняла? Просто никогда об этом не забывай, хорошо? Его внимание поначалу может показаться лестным, но на самом деле грош цена такому вниманию, а ты заслуживаешь лучшего. Если же он к тебе клеится без твоего согласия, то только моргни. Я юрист, Кать. Я за тебя всех порву. Она от неожиданности отшатнулась и промямлила: "Спасибо, наверное. Мне это. Работать опаздываю". И поспешила к лестнице. Показалось, что Славка идёт за ней, чтобы продолжить эту проникновенную беседу, а Катюша могла думать лишь о том, что впервые услышала от него такую кучу комплиментов, как если бы он всегда все её достоинства знал и видел, но только сегодня решил их обнародовать. И зачем он идёт за ней? Ведь идёт же. Катя не оборачивалась, просто чувствовала спиной ярость какая-то непонятная, героизм, ишь, он прямо бросается на её защиту от злобного злодея. А ведь до сих пор Славка об Игоре Валентиновиче отзывался исключительно положительно. Так что вдруг изменилось? Или это тоже ревность? Боясь поверить в такое счастье, она вошла в приемную. Босс стоял возле кофемашины. Успел-таки раньше неё. Но он на авто, не удивительно. Катюша, все еще подозревая, что Славка остановился в коридоре, произнесла: "Здравствуйте, Игорь Валентинович". Тот не повернулся, наблюдая за наполняющейся густыми каплями чашкой. Утро, Екатерина. Не дождался, решил сварганить кофе сам. Мог бы и вам предложить, но боюсь, что мы начнём путаться, кто из нас секретарь. Катя сделала к нему шаг и коснулась плеча, потянулась вверх. Игорь обернулся и с удивлением посмотрел на неё. В глаза, на губы. Спонтанно немного подался вперёд. Голос его прозвучал как-то неожиданно тихо и сдавленно. Кать, ты что делаешь? Она потому и замерла, что сама толком не знала, что делает. Посмотрела на открытый дверной проём. Славки там не было или уже ушёл. Отступила, но заставила себя снова посмотреть в глаза начальнику. Извините. Опять? За что? Я я сейчас попытаюсь объяснить. В мой кабинет распорядился Игорь, направился туда первым. За несколько шагов Катя собралась с мыслями и решила быть полностью честной. Игорь перехватил её за талию и второй рукой захлопнул дверь. Жест вышел каким-то слишком интимным. Катя отошла назад. В голосе Игоря появилось удивление. Ты хотела что-то объяснить? Да. Катюша закусила губу. По офису пошли слухи. Он усмехнулся и тут же поморщился, отвёз взгляд к окну. И что? Только домыслы. Никто ничего не знает. Успокойся и плюнь. Да нет же, поспешила добавить Катя, уловив какую-то неправильную реакцию. Мне всё равно, пусть говорят что угодно. А кое-кто и завистью захлёбывается. На вас, на тебя многие с надеждой смотрят, но даже мечтать боятся. Не понял. Он снова скосил на неё взгляд. Тебе нравятся эти слухи? Чужая зависть пункт твоей прокачки для поднятия самооценки? Предлагаешь дать им больше оснований для сплетен? "Снова нет", Катюша рассмеялась. "Я только сказала, что мне всё равно. А вот Славка, мне показалось, что он ревнует". А. -а, -а. Он недумённо повёл причём? Предлагаешь дать Славке больше оснований для ревности? Катя именно так не формулировала, но и отрицать полностью пока не спешила. Игорь же шагнул к ней, снова подхватил за талию и вдруг прижал к стене. Так чего ты хочешь, Кать, на самом деле? Он прошептал почти в самые губы. Она растерялась от неожиданного напора, но от того и начала злиться. Не знаю, чтобы он с ума сходил, чтобы место себе не находил. Вот что, чтобы думал обо мне и о том, с кем я заигрываю, хотя бы в половину того, как думаю об этом я. Игорь рыкнул и резко отпустил её, отвернулся, но заговорил вдруг спокойно. Отлично. А давай дадим ему поводов для ревности, Кать. Это ведь ничего, что я и сегодня тебя домой отвезу. О, ты действительно готов пойти и на такое ради помощи мне? Катюша не могла определиться с тем, как относится к такому самопожертвованию. Почему нет? Его улыбка почему-то стала хищной. Мне всё равно в свободное время делать нечего. Ты знаешь. Кстати, в пятницу мы идём на свидание. Я закажу столик. Катюша потеряла вообще все нити разговора. Потому и слова произносила медленно, с большими паузами. А как Славка узнает о свидании? Оставь это отделу кадров. Я вообще удивляюсь, как эти шпионки до сих пор не вычислили, сколько времени мы проводим вместе. Доверься мне, мы такую историю любви разыграем, что он локти свои сожрет. Э -э, спасибо? Катюша не была уверена. Пожалуйста, мне не сложно. Э -э, тогда я пойду Нет, стой, надо потренироваться целоваться, чтобы если придётся разыгрывать полновесный спектакль, то всё выглядело идеально. Игорь, кажется, в субботу мы отлично потренировались. Любой бы зритель поверил. То есть я тут ради твоего спектакля собственным временем жертвую, а ты ради того же спектакля даже на репетицию заглянуть не хочешь? Э, я пошутил, Кать. Иди уже работай. Он улыбнулся. Катя выдохнула и тут же засмеялась. Да я сразу так и поняла. Спасибо. И поспешила улететь в приемную. Игорь еще некоторое время постоял на месте. Место просто оказалось очень удобным, чтобы стоять. Кабы ни дела, то он и до завтра мог бы в этой точке торчать и пытаться хоть что-то понять в себе или в ней. Ведь была мысль составить прямой разговор, объяснить, что так и так, никаких случайностей, что она ему быть может очень давно симпатична, и им обоим быть может пора уже со всей ответственностью признать, что никаких случайностей не было. Этот порыв субботний был совершенно предсказуем. Не тогда так в другой раз произошло бы то же самое, потому что Игорь этого хотел, и Катя вполне возможно тоже хотела. А если она в этом не слишком уверена, то можно повторять до тех пор, пока и ей очевидно не станет. Они подходят друг другу, их тянет друг другу, а их поцелуи действительно выходят такими, что любой зритель бы поверил. Он этого не сказал ни утром, ни воскресенье, ни позже, не потому, что рисковал получить отказ, а потому что точно знал, что будет отказ. Она никого не видит, кроме этого своего Климова. Но рано или поздно и до нее тормознутой дойдет. Игорю с признаниями спешить не стоит, но нельзя и пропустить тот самый момент, когда она очнётся от лет тупого забытья. Хотя с поцелуем он зря не настоял. Можно же и момента ждать, и хоть что-то от процесса получать.